голова 36. Лорд Кайдэль, капитан дворцовой стражи, безмятежно почивал. Нет, не на лаврах, как ему безусловно хотелось бы, в собственной постели. Неудивительно, ведь час был довольно ранний, и во дворце только начинала просыпаться прислуга. Повара-то разводили огонь в плите, чтобы лорды смогли получить свой завтрак, когда проснутся. Леди выпили по первой чашке кофе. Другая прислуга мыла полы, чистила мебель, развешивала свежие шторы и портьеры, освежала букеты в вазах. Иными словами, несмотря на несусветную рань, день уже начался просто не для всех. Внезапно Эльф почувствовал, что в комнате не один, и в сознании прозвонил тревожный звоночек. Сказалась многолетняя выучка. Рывком вынырнув из глубокого сна, лорд Кайдаль не спешил открывать глаза, ни к чему выдавать себя незваному гостю. Стой же целью проследил, чтобы дыхание оставалось прежним. Пусть визитёр сначала обнаружит свои намерения, тогда будет видно, что делать. Неизвестный подошёл к самой кровати, судя по шелесту ткани, он не особо утруждал себя маскировкой. Лорд Кайдэль терпеливо дождался, пока гость протянет руку, чтобы дотронуться до его плеча, и молниеносным движением дёрнул неизвестного вниз, затем резко перевернулся и подмял под себя. Попался. Злорадно выдохнул он, не забыв между делом прижать руки гостя к кровати. Прекрасная реакция. Тихо рассмеялся нежный женский голос, в котором капитан с ужасом опознал королеву Айнэль. "Ваше величество", поражённо пролепетал он, торопливо скатываясь с распростёртого под ним стройного тела высокородной эльфийки, и судорожно прикидывая, какая именно казнь полагается за столь фривольное обращение с королевской особой. По всему выходило минимум четвертование. Капитан поднялся на ноги, радуясь, что на нём по крайней мере пижамные штаны из чёрного шёлка. Мог ведь и ничего не надевать. Расскажите мне, пожалуйста, как так получилось, что вы с такой замечательной реакцией спите в собственной кровати? Усмехнулась шёлковых простыней эльфийка. А где мне спать? Впал в недоумение лорд. Это же моя комната. У леди Вероники, разумеется, фыркнуло её величество. Вас вчера, кажется, пригласили на ужин, и судя по тому, что в постели вы в гордом одиночестве, прекрасную возможность благополучно профукали. Какая возможность? Соблазнить леди, разумеется. Глупо, но я на вас ставила. На меня, эхом отозвался он. Да. на вас вы же прекрасно знаете как леди нужна клану но вот беда ей самой до нашего клана совершенно нет дела хороший муж мог бы направить мысли супруги в нужное русло дело в том что после вашей неудачи на арене его величество благополучно списал вас со счетов Не буду скрывать, Арденэль с лёгкостью нашёл другую кандидатуру на роль счастливого мужа прекрасной леди, со множеством редких талантов. Но в его безупречном плане есть маленький недостаток. Будущему жениху нужно ещё добраться до города, а вы уже здесь. Поэтому в этом вопросе я сделала ставку на вас. Дать, так сказать, второй шанс. у вас есть небольшая, но фора. Не разочаровывайте меня. После этих слов королева поднялась с постели текучим движением, свойственным семействам кошачьих, и направилась к выходу. Лорд Кайдаль прекрасно понимал, королева просто не желает выдавать местонахождения потайной двери. Как иначе её величество смогла появиться ночью в его спальне? Весь дворец был пронизан тайными ходами. Капитан знал об этом, но почему-то считал, что в его покоях не ведёт ни один. Неприятно, но это было не так. "Простите, а кого его величества видят мужем леди Вероники?" спросил Скорейна всякий случай. Он не горел желанием вести к алтарю человеческую женщину, будь у неё хоть миллион достоинств. К тому же она умодрилася позорить его как воина перед всем кланом. Зачем ему такая жена? С другой королям не отказывают. Примета плохая. Королева Эйнеля обернулась. Её губы тронула лёгкая улыбка. Лорд Кайдэль скорее почувствовал, чем увидел. Тень. Он позовёт домой тень. Почти морлыкнула она. Посолитавал, как дверь гулко захлопнулась за виценосной особой. Лорд Кайдаль ещё некоторое время пребывал в ступоре и молча таращился на ручку двери. Не то, чтобы это было особое изделие, совершенно обычная ручка, круглая, позолоченная. Таких по всему дворцу несколько тысяч наберётся. Просто Эльф никак не мог поверить и принять случившееся. к нему ночью прямо в спальню явилась королева собственной великолепной персоной. Невероятно? Да, но тем не менее вполне возможно. После того, как он вольно обращался с царственной посетительницей, его не кинут гнить в тюремные застенки. Это удивительно, но на то королевская воля. Хочет казнит, а хочет, милует. Мало ли какое настроение посетило её величество. Но тень, тень в женихи без родной девчонки, такого лорд Кайдаль и представить себе не мог. Тени являлись элитой, весьма и весьма дорогостоящей в плане обучения тайные воины. Из сотни молодых эльфов, посланных в храм теней, выживала в лучшем случае трое. С учётом низкой рождаемости у эльфийской расы, мало кто решался на такие жертвы. Кароль Арденэль однажды пошёл на этот шаг, и великолепная тройка шпионов и наёмных убийц по совместнительству верно служила ему где-то в других кланах. Их лица знал лишь сам его величество, ну и обучавшие их жрецы. Такая предосторожность не была лишней. При поимке тени её никогда не оставляли в живых. Зачем? Пытать бессмысленно, всё равно ничего не скажут. С точки зрения капитана, Тень может воспринять Бракс безродной человеческой девчонкой, либо как шутку, либо как оскорбление, и никак иначе. Может, королева желала просто подстегнуть дремлющий инстинкт охотника в своём подданном. Весьма вероятно. Хочется ли ему выиграть соревнование за руку и сердце леди? Да. Когда ещё представится возможность превзойти легендарную Тень хоть в чём-то? И если он всерьёз рассчитывает на победу, начинать надо сейчас, пока есть хоть какая-то фора. Вопрос только с чего. Каидан нервно заметался по спальне, как дикий зверь в клетке. Идей не было ни одной. Разумеется, эльф, разменявший не одно столетие, прекрасно знает, как следует обращаться с дамами не по наслушке, но весь его опыт дамского угодника ограничивался прекрасными эльфийками. С ними как раз было всё просто. Если речь заходила о женитьбе, то, как правило, старшие родственники обговаривали детали брака. Чаще всего это был расчёт. Например, две семьи давно хотели породниться, или маги обнаруживали дар своей стихии, случайно выскочивший в леди из другой семьи. Любовные связи, конечно, были, но к браку они редко имели какое-либо отношение. Прочим, бывали и исключения. Ухаживая за романтически настроенными эльфийками, полагалось показать свою доблесть на турнире. Этот пункт он благополучно провалил. Прогуливаться с предметом своей страсти при луне или солнце, хотя при луне, конечно, романтичнее, в саду, вдыхать аромат цветов и вести возвышенные беседы о прекрасном. Этот пункт леди Вероника скорее всего не оценит. Ещё можно было сочинить возвышенную балладу о предмете своей страсти, о своих подвигах, о любви вообще, нужно подчеркнуть и спеть предмету своей страсти. Желательно иметь лютню и упражняться в вокале под окном возлюбленной, причём не обязательно слагать балладу самостоятельно. Можно заказать её какому-нибудь популярному барду. В зачёт идёт сама идея. От чего-то капитану казалось, что леди Веронику такое поведение не впечатлит. Да и где ей песни петь, в коридоре, что ли? Балкона у леди нет, зато есть сад. Сомнительно, что она пригласит его для прогулок и совместной дегустации цветочного аромата. Скорее горит капитана, и его же собственный лютний, их хорошо, если несчастный инструмент останется цел. Боги, за что мне такая невеста? воздел Кайдель серые очи к потолку. Потолок молчал. Неудивительно, он же предмет неодушевлённый. Это только в волшебных дворцах можно было рассчитывать получить совет, скажем, от стены. Но это было тысячелет назад, и секрет выращивания живых домов и дворцов безвозвратно потерян. Тем не менее, надо было что-то делать. Но что? Как налаживать отношения с тем, о ком толком ничего не знаешь? Да и как принято ухаживать за людскими женщинами, эльф не имел ни малейшего понятия. Обычно человечки млели от одного только вида эльфийских воинов. И эта же была какая-то не такая, но другой кандидатуры нет. Придётся соблазнять то, что есть. А что, если поговорить с тем, кто её хорошо знает? Осторожно разузнать о предпочтениях, тогда и станет ясно, как действовать. Но кого? Принцессу Нарендиреэль не выйдет. Синеокая эльфийка не очень ладит с будущей невестой и вполне может невольно дезинформировать, расписав леди Веронику только с плохой стороны. Колдунья тоже не подходит, слишком эмоциональна, а эта чревата. Моалы ли каким заклинанием кинета, если разговоры её не устроят? Брат? Не вариант. Он явно сам себе на уме. К тому же, зачем ему помогать со сватовством, если леди и так получила своё приданое, причём без всяких условий? Капитан Пригорюнился. Башню было жаль. В ней ещё его дед мечтал горифонов выращивать, но правители не желали расставаться с имуществом. А тут досталось какой-то девчонке, причём вместе с его грифоном. Грифона тоже было жаль сильно, почти до слёз. Да ещё и меч в бою раскололся. Обломки остались, но ни один мастер не сможет вернуть его былое величие. Даже если удастся спаять клинок, это будет всего лишь жалкая копия. Она мне за всё заплатит, зловеще прошептал лорд Кайдель. Но для того, чтобы ощутить сладкий вкус мести, нужно было дотащить леди до алтаря. И тут капитана посетила такая гениальная идея. "Его магичество", воскликнул он. "Вот кто мне поможет". Действительно, лорд Леэль часто общался с леди Вероникой, а значит, мог помочь с её обольщением. Разумеется, в планы нежнолилейной мести верховного мага посвящать не стоит. Мало ли, На поиски его магичества Кайдэль чуть не выскочил как есть в шёлковых пижамных штанах, но вовремя спохватился и вернулся переодеться во что-нибудь менее фривольное. В итоге минут через 20 капитан потерянно бродил по развалинам башни мага, растерянно бормоча себе под нос: "Как я мог забыть? Как забыл? Дракон разрушил башню". проходившей на свою беду мимо полукровка служанка была без церемонно схвачена за шиворот и обмирая от страха застыла, глядя в мглисто-серые глаза эльфа. "Где сейчас лорд Лиэль?" злобно спросил капитан. Перепуганная до мокрых штанов прислуга с тоской в сердце поняла, что настал её смертный час и смиренно попыталась принять неизбежное. Но лорд Кайдэль упорно не давал скользнуть в спасительный обморок и тем существенно облегчить свои страдания. "Я спрашиваю, где его магичество?" лютовал эльф. Полукровка не выдержала и обмякла в сильных руках. "Только посмотрите, какие мы нежные", презрительно скривился лорд, брезгливо опуская прислугу на камни и ничуть не заботясь о её комфорте. Чуть что, так сразу в обморок. Мой капитан донеслось почтительное из-за спины, и лорд Кайдэль чуть не рявкнул на так неслышно подкрадшегося починенного, но вовремя сдержал своё раздражение. Резко обернувшись, капитан обнаружил Джиреля. Это был светловолосый эльф, облачённый в короткую чёрную тунику, такие же штаны и сапоги тонкой кожи, на серебряном наборном поясе красовался меч. не такой прекрасный, как тот, что был утрачен самим капитаном, но тем не менее, достаточно было увидеть торчащую из ножен, обтянутой кожей рукоять, которую горделиво венчало посеребрённое яблоко с вставленным в неё кроваво-красным рубином, окончательно озлобился. Великолепный камень подействовал на него как красная тряпка на быка. Даже под цвету подходил. С другой стороны, капитан отчётливо понимал, если сейчас он позволит себе гнев, стражник поймёт, что смог застать начальника в расплох, не делая это, ранять авторитет перед подчинёнными. И вам доброе утро, Джирель, бесстрастно откликнулся капитан, и собеседник склонился в почтчительном поклоне, признавая свою невольную грубость. Да так и застыл в неудобной позе. Разумеется, сначала нужно было поприветствовать начальство, но вид капитана, встряхивающего служанку на манер пыльного половика, выбил воина из колеи. Лорд Кайдэл никогда не позволял себе столь вольного обращения с прислугой. Что-то случилось, вырвал капитан Джереля из затянувшегося выражения почтения. Последний медленно распрямился. Достаточно неторопливо для того, чтобы начальство не сочло, что держать почтение в коем пребывало эльфийское тело, для него представляет какую-либо сложность. Такое могли счесть за слабость. Хороший же воин слабостей не имеет. Насколько мне известно, нет, заверил Джирель. Я невольно услышал, что вы ищете его магичество. Он ночевал у светозарности. Лорд Кайдэль смирил подчинённого таким выразительным взглядом, будто сильно сомневался в том, что в клане за ночь не стряслось ничего экстраординарного, просто не желала расстраивать. "Разберитесь с этим", коротко бросил он и промаршировал в сторону башни дракона. Он запоздало вспомнил, что леди Вероника упоминала о переезде лорда Лиэля, и от этого ещё больше обозлился. какого демона, пришлая девчонка в курсе большинства последних событий. Яростно недоумевал он, полностью игнорируя тот факт, что в большинстве последних событий вышеупомянутая девчонка умудрилась принимать непосредственное участие. Джирель задумчиво осмотрел возлежащую на камнях самлевшую служанку. Интересно, как именно я должен с ней разобраться? Убить, что ли? С тоской подумал он. Немного поразмыслив, решил не пороть горячку. Капитан сегодня не был похож сам на себя, а понятие разобраться слишком ёмкое, чтобы впадать в крайности. Да и хорошую прислугу нынче днём с огнём не сыщешь. Придя к такому выводу, стражник глубоко вздохнул, взял полукровку за ноги и поволок в сторону дворца. Если прислонить её к стене, они её никто не споткнётся. По многочисленным ступеням башни лорд Кайдель взлетел и даже не заметил, как оказался у дверей в покои Золотого дракона. Там, где леди Вероника, изнемогая от усталости, борясь с одышкой, молила бросить её на произвол судьбы, тренированный эльфийский организм справился без единой капли пота и не сбив дыханья. Лорд Кайдэль застучал в массивную дверь сильно и напористо, как будто имел полное право нарушать покой его светозарности в любое время суток. Дверь не спешили открывать, а когда наконец одна створка медленно, как бы нехотя, отворилась, на пороге возник недовольный вторжением дракон. смерил визитёра суровым взглядом огненно-янтарный глаз, судя по узкому вертикальному зрачку, в этот момент принадлежавших скорее рептилии, и зловещно поинтересовался: "Лорд Кайдель, вы случайно над дверью не ошиблись?" Взглянув в рассерженные глаза дракона, эльф невольно отшатнулся и чуть не сверсся с лестницы, но в последний момент удержал равновесие и судорожно сглотнул. Он был не изробкового десятка, но обозлённый дракон мог выбить почву из-под ног у кого угодно. "Я пришёл к его магичеству", торжественно возвестил капитан и более тихо добавил: "По делу. Рад, что лорд Лиэль пользуется популярностью". С самым серьёзным видом кивнул его свитазарность. "Только в следующий раз не долбите в дверь ни свет ни заря". А просто дождитесь, пока верховный маг отправится во дворец на завтрак. Исключением может быть вероломное нападение вражеской армии или невероятный природный катаклизм.